Глава 19. Журу в самом деле нравился Зайцев. Впрочем, многое нравилось и многое же не нравилось. И не всегда было легко отличить, что же нравится и что не нравится. Одна и та же черта в характере Зайцева вызывала разные отношения к нему. Зайцев был необыкновенно подвижен, горяч и исполнителен. Против этих качеств едва ли можно возражать. Их сразу обозначили в уголовном розыске как оперативность. Но в оперативности Зайцева проступала и хищность. И хищности этой он не скрывал. Он, казалось, не видел существенной разницы между, допустим, Афоней Соловьевым и Пашкой Ожерельевым. Оба для него были одинаковыми преступниками. Он даже огорчился, когда узнал, что Афонию Соловьева суд приговорил не к расстрелу как Пашку Ожерельева, а к заключению — на десять лет. Мало. Я бы его тоже стукнул, этого малохольного Афоню. Ну что это десять лет? — Давай, — предложил Воденков, — давай я тебя, Зайцев, запру. Не на десять лет, а только на трое суток. Вот у нас тут, в предварилке. Парашу тебе поставлю для удобства. Посиди, попробуй, как это другие сидят. Зайцев смеялся. Может, в нем еще не перебродила, не перегорела мальчишеская страсть к шалостям, к казарству, Может, в нем самом еще борются разные начала? Может, с возрастом он станет серьезнее? А пока ему многое кажется смешным. Особенно его рассмешила Дуня, девушка из бывшего заведения дедушки Ожерельева, пришедшая в уголовный розыск к журу посоветоваться как она сказала насчет дальнейшей жизни нашла куда идти советоваться тоже дура определил зайцев и спросил надеешься получить совет как лучше обирать клиентов дуня вдруг заплакала так заплаканная она и вошла в комнату жура сказав этот рыжий у вас товарищ начальник просто очень нахальный Жур сделал замечание Зайцеву. — А чё ей сказал? — удивился Зайцев. — Чё она из себя строит? Обыкновенная — это самое. Её бы тоже надо устроить вместе с дедушкой Ожерельевым. Все они одинаковые. — Да, много я гляжу муть у тебя в башке, Зайцев, — говорил Жур. — Огромное количество. — Но муть... Это еще не очень опасная вещь. Муть еще рассеется, отойдет, осядет. Зайцев свое дело делает, ловко делает. Его уже заметил сам товарищ Курычев. Ночью, во время генерального обхода города, вернее, объезда, Курычев пригласил вдруг Зайцева в свою машину, в старенький Рено. Как это случилось, непонятно, но Зайцев оказался в одной машине с самим начальником уголовного розыска. — Что, расскажи, тебя Курычев спрашивал, — допытывался потом у Зайцева Воробейчик. — А ничего особенного. Просто похвалил вас и меня за то, что мы лихо задержали этого Соловьева Афоню. Говорит, что это был героический акт. — И кто ему про это рассказал? Ты, наверное, рассказал. Нет, я ему ничего не рассказывал. А он сам забавный. Кто забавный? Ну, Курочев. Видно тоже, как все грешные побаиваются бандитов. Почему ты думаешь? Ну, по всему. Это же сразу заметно. Когда на Селивановской мы входили в эту малину, помните, Васюкова квартира на втором этаже, он дверь дернул и остановился. Меня вперед пропустил будто из вежливости. А потом, когда туда зашли вы и воденков, он стал сильно распространяться, чтобы все видели, что он не кто-нибудь, а сам начальник, даже перед этими девками рисовался, расстегивал пальто, чтобы видели, что у него орден. Зайцев не боялся даже в дежурке смеяться над начальником. Все должны были понимать, что он и перед начальником не собирается заискивать и присмыкаться. Ну что из того, что сам Курчев пригласил его в свою машину? Он, может быть, из соображений собственной безопасности его пригласил. Может, с Зайцевым Курчеву спокойнее во время обхода, а Зайцеву все равно с кем ехать. — Ох, и мировой этот парень Зайцев! — восхищался вечером в дежурке воробейчик, сидя в кругу сотрудников, еще свободных от происшествий. — Вы не смотрите, что он стажер. — Мы все еще наслужимся под его начальством. Вот попомните мои слова. Он далеко пойдет. А Жур продолжал относиться к Зайцеву несколько настороженно. По-прежнему Жур не мог определить точно своего отношения к нему. Егоров казался проще Зайцева, понятнее. За Зайцевом же нужен глаз и глаз. Никогда нельзя угадать, что он сделает, если ему дать полную волю, на какой-нибудь операции. И в то же время Зайцев все больше нравился Журу. Но не во всем нравился. Нравилась напористость Зайцева, безотказность в деле и, конечно, смелость. Однако и в смелости его было что-то не очень правильное, что ли. Жур не мог до конца разобраться в Зайцеве. Да он и не торопился в выводах. Он сам сказал однажды стажерам, «Вы, ребята...» Не думайте, что я старше вас, и значит, все хорошо понимаю. Я сам до многого еще не додумался. И вы, я считаю, тоже должны шевелить своими мозгами. Вот, например, у нас, как поется в нашем гимне, весь мир, насилие мы разрушим до основания, а затем... Как вы, ребята, вот это, например, понимаете, а затем? А что ж тут не понять? Удивился Зайцев. Все ясно. А затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. — Вот и неясно, — возразил Жур. Некоторые так понимают, что мы сперва все разрушим, и, молдовать только разрушать. А я считаю, что автор гимна, как говорится, поэт, вставил эти слова «а затем» в том смысле, что «никогда-нибудь потом», а сразу тут же мы и обязаны его строить, то есть новый мир. И это мы видим на фактах. Мы разгребаем обломки от старого мира, убираем мусор, и тут же сразу нам надо строить. Поэтому нельзя смотреть так, что мы должны только ловить и уничтожать преступников. Мы должны искать, где причина, что человек становится преступником, и эту причину наше государство должно начисто уничтожить. — А преступников уничтожать не надо? — это спросил Зайцев и опять скосил глаза. — Нет, почему же, — сказал Жур, — преступников нужно уничтожать. Тут никакого спора нет. Нужно и убивать. Но надо все время смотреть, может, кого удастся и исправить. — Мало кого, — покачал своей огненной головой Зайцев, — мало кого удастся исправить. — А это мы потом посмотрим, мало или много, — нахмурился Жур. — Но я ведь это к чему говорю. Вот вы возьмите меня. Я человек, конечно, сердитый. Меня в жизни еще в детстве много обижали. Но даже я стараюсь не сильно сердиться, когда я на работе. Я другой раз нарочно сдерживаю себя. А вы, ребята, молодые, вам еще не из-за чего сердиться. Жур пристально смотрел. Чуть печальными черными глазами то на Зайцева, то на Егорова, хотя Егорова уж никак нельзя было заподозрить в том, что он излишне сердит. Ему не вредно бы, пожалуй, даже добавить злости, что ли, Егорову. Уж очень он тихий. Нам, ребята, еще воевать и воевать. И вашим детям, когда они у вас будут еще, придется, однако, сходить на войну. Но мы должны всегда помнить, за что мы воюем. Ты правильно сказал в прошлый раз, Егоров, что мы воюем за всеобщее счастье на земле. Егоров этого не говорил. Но сейчас он не хочет перебивать Жура, не решается перебивать. Он сидит и внимательно слушает, а Зайцев ерзает на стуле, испытывая нетерпение. Потом он вызывает Егорова в коридор и говорит. Ты не сильно развешивай уши. Тут еще есть одно серьезное дело. Как бы нам обоим не погореть? С нас сегодня будут снимать анкету. С меня уже сняли. Сам Курычев велел. Он даже сердился, спросил, почему до сих пор со стажеров не сняли анкеты. Я говорит, не буду их утверждать без анкет. — Ну что ж, — сказал Егоров, — пусть. Снимают анкету. Мне скрывать нечего. — Да я не об этом, — поморщился Зайцев. — Ты, главное, вот учти, тебе двадцать два года. — Да нет, что ты, — засмеялся Егоров, — мне только восемнадцать, и то еще нету. Зимой будет, в январе. Глупый. — Ты не обижайся, но ты, честное слово, как дурак. Они обоих нас примут. Я уже все выяснил. У них теперь есть две штатные должности. Они передвижку сделали. Но им обязательно нужен возраст. Я сказал, что мне уже исполнился 21 год. А ты говоришь, что тебе 22. Ты выглядишь старше меня. У тебя вид угрюмый. А метрики все равно не спрашивают. Неудобно как-то задумался Егоров. Поступаем на такую работу и вдруг сразу же допускаем обман. Вроде как сами мы жулики. Ну, как хочешь, Егоров. Но ты отсюда можешь свободно вылететь. Один парень вот так же, мне рассказывали, прошел весь испытательный срок, а потом вылетел по молодости лет. У него двух лет не хватало. А если... Егоров хотел еще что-то спросить, но из глубины коридора из полутьмы закричали «Егоров!». Это его позвал Воробейчик. Почему-то именно Воробейчику поручили снимать со стажеров анкету. Но Егоров сейчас даже обрадовался этому. Воробейчика он не любил, поэтому он, думается, не обязан говорить ему правду. Вот если бы Егорова спрашивал «Жур!», Егоров бы сказал честно, а воробейчик? Да ну его! И стоя перед ним, на его вопрос о возрасте, Егоров бессовестно сообщает. Мне сравнялось двадцать два года, уже сравнялось, еще весной сравнялось. И все-таки сразу потеет, как от техчайшего напряжения. Нет на свете, наверное, более тяжкой обязанности, как обязанность врать. Воробейчик спокойно записывает. Заполнив всю анкету, говорит. — У тебя, Егоров, хорошее происхождение, чисто пролетарское. Егорову это приятно. Однако, помедлив, Воробейчик продолжает. — Но для работы в уголовном розыске у тебя нет призвания. — Понимаешь? — Призвания. — Не понимаю. Призвание — это когда человек просто создан для этого дела. Просто создан. Понятно? «Нет, непонятно», — мотает давно нестриженной головой Егор. «Неужели непонятно?» «Ну как же это тебе еще объяснить, если ты такой, ну как-то, вроде вялый, как после сыпного тиф? А в уголовном розыске должны быть люди очень понятливые, быстрые, ну как бы тебе это сказать, сообразительные» чтобы они никогда ничего не боялись, ни живых, ни мертвых, и чтобы всегда были, ну, одним словом, начеку. — Ну, разве ты можешь быть такой? — Могу, — расправил плечи Егоров. — Упрямый ты, вот это я вижу, как какой-нибудь, не обижайся, и шаг. — Ну, ладно, как-нибудь разберемся. Воробейчик собирается с стола бумаги и уходит. В тот же день в узенькой комнатке Жура происходит короткое совещание. Стажеры на этом совещании не присутствуют, потому что разговор идет о них. Быть ли им сотрудниками уголовного розыска, губернского уголовного розыска, вот этот вопрос и решается сейчас. Впрочем, о Зайцеве вопрос почти решен. Все высказываются за него. Только Жур сделал одно замечание. Он сказал, что Зайцева надо немножко сдерживать. Зайцев слишком горячий. Ну что ж, это не такой уж грех, что горячий. Работа тут, в общем, не холодная. Холодные сапожники тут не требуются. Зайцев уже знает, что идет такое совещание, знает, что там, в узенькой комнатке Жура, сейчас решается его судьба. Но он спокоен за свою судьбу. Он спокойно пьет в буфете чай с печеньем яхта. Впоследствии, наверное, он купит себе такой же термос, как у дежурного по городу Бармашова. Или не купит. Даже, скорее всего, не купит. На кой ему дьявол термос? — Налей мне еще стаканчик, — говорит он буфетчице. Опять с лимоном? — Конечно. Зайцев совершенно спокоен. А Егоров волнуется. Он сидит за столиком против Зайцева, тоже пьет чай, но не с печеньем, а с булкой, и ужасно волнуется. У него даже пальцы холодеют от волнения, он греет их о стакан. И Егоров волнуется не напрасно. На совещании только Жур высказался за него, и то очень осторожно. — Почему нам не попробовать его еще? — говорит Жур. Парень он, видать, честный, серьезный, старательный. Но воробейчик прямо кипит от злость. Да куда ж его еще пробовать? Месяц пробуем. Сегодня ровно месяц. У меня против Егорова нету возражений, разглаживает пышные усы Воденков. Парень он как будто ничего. Но я не могу его понять. Вроде как он робкий, что ли, застенчивый какой-то. Вот за это слово «застенчивый» и цепляется Жур, защищая Егорова. — А что же, — говорит Жур, — надо, чтобы человек был нахалом? — Он просто, я замечаю, совестливый паренек. А это, мне думается, неплохо. Но если есть сомнения, можно ему дать еще самостоятельное задание, тем более он комсомолец, неплохой, я считаю, комсомолец ну, разве что комсомолец, — ухмыляется воробейчик. И тут происходит странное. Воробейчик, все время выступавший против Егорова, предлагает послать его с последним заданием на золотой стол. Казалось бы, воробейчик мог придумать Егорову более трудное задание, на котором бы Егоров уж наверняка провалился. Но воробейчик как будто настаивает на этом задании. Ну что ж, Жур не возражает. Час спустя он вызывает к себе Егорова и спрашивает. — Ты можешь поприличнее одеться? — У тебя есть во что? — Есть, — говорит Егоров. — Ну вот, оденься как можно получше, и вечером пойдешь на золотой стол. Золотой стол — это казино, где играют в лото, в карты и еще во что-то. Оно помещается в центре города, почти рядом с уголовным розыском, в следующем квартале, против кинотеатра Красный перекоп там собираются богатые люди, Непманы, старатели из золотых приисков, и жулики, бандиты, бывают тоже туда собираются. Особенно много бывают карточных шулеров, есть приезжие шулеры. Егоров в золотом столе, ничего особенного не должен делать. Если, конечно, вспыхнет скандал, он обязан задержать подозрительных. Ему поможет в этом милиционер, который стоит внизу у подъезда. А так Егоров должен только наблюдать, не привлекая к себе внимания. Пусть все думают, что он просто игрок, молодой непман, гуляющий, глупый, молодой человек. Он может принять участие в игре в лото или в какой-нибудь другой игре. Для этого ему выдается казенных три рубля — Если проиграет — не страшно, если выиграет — тоже. Вот и все. Сам, конечно, он не должен затевать скандалов, боже упаси. Он должен держаться скромно, ни во что без толку не впутываться. — Ну, иди, Егоров, — сказал Жур. — Желаю тебе. Ну, словом, иди и старайся, чтобы все было как следует. Егоров зашел домой, пообедал, переоделся. Надел почти новый, перешитый Кати Френч, цвета морской волны. Аккуратно причесался и уже в самую последнюю очередь посмотрел на башмаки. Башмаки до да, крайности худые. Он уже два раза их сам ремонтировал, прикреплял дырявые подметки тонкой проволокой, вырезал из картона стельки. Все равно вида они никакого не имеют, хотя их можно еще подкрасить сажей. Егоров развел в карасине сажу и, поставив ногу на ступеньку крыльца, стал подкрашивать башмаки. Его окружили племянники. Каждый хотел помочь ему в этом деле. В одно мгновение они измазались, как чертенят. Но больше всех измазался Кеха. Он старался всех оттолкнуть и кричал, что это не чей-нибудь, а его папа, поэтому только он, Кеха, имеет право красить отцовские башмаки. — Да он и не папа тебе, — сказал младший Катин сын. — Нам он дядя, а тебе чужой. — Не чужой, не чужой! — закричал и заплакал Кеха. И стал ругаться вдруг такими словами, какие не только в три или в четыре года, но и в тридцать лет не все, пожалуй, знают. Егоров растерялся. Он утешал Кеху, говорил, что он ему, правда, не чужой, но слова плохие, нехорошие слова. Надо их забыть, поскорее забыть. Егоров вышел из дома расстроенный и всю дорогу думал то о кехе, взяли ребенка, так надо воспитывать, то о том, что ему, Егорову, самому сегодня предстоит. Все-таки он идет сейчас на свое последнее испытательное задание. Завтра уже будет ясно, как решилась его судьба, вернее, она решится сегодня. Но Кате он об этом ничего не сказал, чтобы она не волновалась лишний раз. А сам он сильно волновался. Хотя чего бы ему волноваться? Ничего страшного там не может быть. Да если и будет, он, пожалуй, не шибко испугается. За этот месяц он уже кое-что повидал. Все будет хорошо, как надо. Иди, Егоров. В девятом часу вечера у развалин хмуровского пассажа, сгоревшего еще в гражданскую войну и до сих пор не восстановленного, он неожиданно встретил Жура. У Жура был редкостный, свободный субботний вечер. Он шел домой ужинать. Он так и сказал с улыбкой Егорову Иду домой ужинать. А Егорову очень интересно, как живет дома Жур? Есть ли у него дети? но спрашивать об этом неудобно. Не такие у Егорова с Журом отношения, чтобы спрашивать о домашних, о семейных делах. Жур оглядывает Егорова под фонарем, видит, что у него под распахнутой телогрейкой красивый френч. Не френч теперь надо называть, а тужурка. Что ж ты так всегда не ходишь? У тебя же вид совсем другой, солидный. Это звучит как похвала. Но Егоров вдруг вспоминает свой грех и совсем не кстати, в замешательстве говорит. — Это все ничего, но я напутал в анкете. — Пустяки, после исправишь. — Но я здорово напутал. — Исправишь, — хлопает его левой рукой по плечу Жур. — Анкета — это дело не страшное. Ты сейчас вот старайся, чтобы все было хорошо, умно. Последнее тебе задание. И можно считать, кончился твой испытательный срок. Жур идет с ним по улице, под неяркими сегодня фонарями. Видимо, опять падает напряжение на электростанции. Никак ее не могут наладить после гражданской войны. Наладится, все наладится, смотрит на фонари Жур. Лет через десять, через двадцать, никто не узнает наш город. Это будет мировой город как любили тогда говорить лет тридцать с лишним назад. Мировой парень, мировой город, мировые дела. Жур дошел с Егоровым почти до самого казино, потом свернул в переулок к своему дому и сказал. — Ну, счастливо тебе, Егоров, работай. Главное, не горячись. Мы еще увидимся сегодня. Я с двенадцатой ночи буду дежурить по городу. Егоров даже удивился, почему это Жур так сказал. от чего тут надо горячиться? Все спокойно.